Глава седьмая «Эй, ты, на выход!» — приказал надзиратель. «Давно пора!» — забесновался Трестрам, вставая с нар. «Давно пора, гад ты эдакий. Дай мне поесть, сволочь, перед уходом!» «Не ты!» — с наслаждением отозвался надзиратель. «Он!» — он ткнул в сторону нар. «Вы еще долго с нами пробудете, мистер Бризнуля? Это его приказано выпустить!» Блаженный Амброс Бейли, которого надзиратель растолкал, моргая и щурясь, с трудом отрывался от созерцания из вечного лика Бога, благодать присутствия которого снизошла на него в конце января. Он был очень слаб. «Предатель!» — рявкнул Трестрам. «Стукач!» — наговаривал на меня, вот чем ты занимался. Купил себе постыдную свободу ценой лжи. А надзирателю сказал, с надеждой расширив глаза, «Вы уверены, что это не ошибка? Вы совершенно уверены, что это не я?» «Он!» — ткнул пальцем надзиратель. «Не ты, он. Ты же не...» Он прищурился на листок у себя в руке. «Ты же не священник, чтобы это не значило, а? Всех священников приказано отпустить. Но сквернословы вроде тебя должны дальше оставаться тут, верно?» «Это возмутительная несправедливость!» — завопил Тристрам. «Вот что это такое!» Он упал на колени перед надзирателем, схватив в мольбе его руки и, в плечи, точно только что сломал шею. «Пожалуйста, отпустите меня вместо него. Ему уже ни до чего нет дела. Он думает, что уже умер, что его сожгли на костре. Он думает, что уже на полпути к канонизации. Он даже не знает, что происходит». «Пожалуйста». «Он», — указал надзиратель. «Его имя на бумаге, видишь? А.Т. Бейли. А ты, мистер Сквернослов, тут останешься. Не беспокойся, мы тебе другого дружка подыщем». «Идем, старик», — мягко сказал он блаженному Амброзу. «Тебе надо выйти отсюда и доложиться какому-то типу в Ламбете, который скажет тебе, что делать. Ну же, идем». И он тряхнул его довольно сильно. «Оставьте мне его поёк, взмолился Тристрам все еще на коленях. «Это меньшее, что вы можете сделать, разрази вас гром. Я с голоду умираю». «Мы все с голоду умираем», — рявкнул надзиратель. «А кое-кому приходится еще и работать, а не валяться весь день напролет. Мы все пытаемся протянуть, на горстке пит там, в паре капель синтелака тут». А кругом поговаривают, что, учитывая, как обстоят дела, и этого надолго не хватит. Ну же, пошевеливайся, старик. Он снова тряхнул блаженного амброза. Но блаженный амброз лежал с горящими глазами в священном трансе и не двигался. «Еда», — ворчал Тристран, с трудом поднимаясь. «Еда, еда, еда». «Я тебе устрою еду» пожурил надзиратель, совершенно не это имею в виду. Пришлю тебе какого-нибудь каннибала, которых теперь арестовывают. Вот что я сделаю. Вот кто будет тебе сокамерником. Один из тех. Уж он-то тебе печенку вынет, сварит и съест. Вареную или сырую, какая разница? — застонал Трестран. Дайте ее мне. Дайте ее мне. Бр! С отвращением фыркнул надзиратель. Ну же, старик. С растущим беспокойством обратился он к Блаженному Амброзу. «Вставай, будь пайникой, ты выходишь на свободу. Домой, домой, домой», — заладил он. Блаженный Амброз нетвердо поднялся, трясясь и опираясь на надзирателя. «Несчислимы грехи наши», — пробормотал он тоном слабоумного, потом рухнул на пол. «Сдается, тебя ошибка прихватила, правда-правда, сказал надзиратель и присел над ним, точно над забившимся водостоком. Да почиет с миром, бормотал, распростершись на полу блаженный амброз. Решив, что это его шанс, Тристрам обрушился на надзирателя, как, по его мнению, башня. Оба они, задыхаясь, упали на блаженного амброза. «Чего еще от тебя ждать, а, мистер Гадина?» Зарычал надзиратель. Блаженный Амброз застонал, как, наверное, стонала блаженная Маргарет Клитероу, когда на нее клали стафутовые гири в Йорке в 1586 году. «Вот теперь ты окончательно нарвался», — выдохнул надзиратель, придавливая тристрама коленями и мутузя обоими кулаками. «Ты сам напросился, сам, мистер-предатель. Помяни мое слово, живым ты отсюда не выйдешь!» Он злобно вмазал ему в подбородок, ломая вставные челюсти. «Ты уже давно нарывался!» Трестрам лежал неподвижно, отчаянно хватая воздух ртом. Надзиратель, все еще отдуваясь, потащил блаженного Амброза Бейли на свободу. «Моя вина!» «Моя вина, моя великая вина», — все повторял этот раз Стрига, трижды ударяя себя в грудь.